Эпилог Октябрь 1156 года Англия, Гронвуд-Кассел — Миледи, да посидите вы еще хоть миг спокойно! — воскликнула мистерис Клэр, тщательно укладывая волосы госпожи в тонкую, как паутина, золотую сетку. — Право, вы словно вновь та шаловливая девчонка, какую мне порой так хотелось отшлепать. И не скажешь, что вы супруга знатного барона и мать троих детей. Милдред поджала губы, чтобы не рассмеяться. Ох уж эта Клер, с ней не поспоришь. Уже слышен звук рога на башне Гронвуда, знак, что королевский кортеж близок. И ей, Милдред де Шампер, баронессе Гронвуда и леди Малмсбери следовало бы поспешить на встречу монаршей чети, а ещё желательно в последний раз проверить, всё ли готово к приёму виценосцев и их свиты. Конечно, синешаль Торкиль неплохо справляется со своими обязанностями. Хозяничавшей тут некогда там плееры, его отменно вышколили. Однако проследить за всем ещё раз не помешает. "Миледи, не вертитесь", строго напомнила Клэр, стремясь довести свою деточку до совершенства. Ибо для Клэр Милдред всё ещё деточка. Пусть та и совершила двухлетнее паломничество в святую землю, вернулась в Англию уже будучи беременной и недавно разродилась прелестными дочерьми-двойняшками. Лорд Артур не огорчился, что жена преподнесла ему девочек, ведь сын у них был, пятилетний Уильям де Шампер. Дочерям же было решено дать имена Эдгита и Элеонора. Первую нарекли в честь Эдгара и Гиты, родителей Милдред, а вторую назвали в честь королевы. Это имя ныне в Англии считалось самым популярным. «Ну что скажете, миледи?» Клэр отступила, довольно улыбаясь. Милдред с удовольствием оглядела себя в большое посеребренное зеркало. прелестно. И не скажешь, что она лишь недавно оправилась от родов. Лицо гладкое, глаза сияют как блестящие аквамарины. Масса волос уложена в не спадающую по спине сверкающую сетку, какую удерживает в круг чела золотой обруч в виде короны. Округлый вырез платья украшен легким лебяжьим пухом, а само платье из шелка цвета слоновой кости почти сплошь расшито замысловатыми золотыми узорами. Его еле успели окончить к приезду монарши Четы, так как заранее было решено, что английская королева станет крестной двойняшек. Милдред раздался из глубины покоев голос Артура, барона Гронводского. Кошечка моя, ты скоро? Картэш уже в предместье перед замком. Баронесса так и подскочила, кинулась к выходу. А плащ! всполошилась мисс Рисклер, почти вырвала из рук служанок роскошную накидку того же шёлка, что и платье. и с не менее богатой вышивкой. Но на пороге Клэр задержалась, захлопнув за собой дверь, чтобы служанки не увидели то, что не предназначалось для глаз Челяди, ибо барон и баронесса Гронвудский страстно целовались под полукруглой аркой на повороте лестницы. Клэр пришлось ждать. Ну, чисто дети! Весь замок гудит, все волнуются, чтобы как следует принять молодого короля Генриха с супругой, а эти словно забыли обо всем — целуются себе в удовольствие, как в те времена, когда были ещё женихом и невестой. Клэр осторожно покашляла в кулак. Миледи, она китку-то. Артур выпустил жену из объятий и повернулся к наставнице. Ну, конечно же, Клэр, давайте сюда эту накидку. Смеётся, словно счастливый мальчишка. А ведь один из самых значительных лордов при новом короле. Хотя чего уж там, даже строгая Клэр вынуждена признать, что он и смотрится как вельможа. Его тёмный с серебром длинный камзол выглядел просто великолепно, как и мерцающая камениями цепь на широких плечах. И сам он высокий, грациозный, с прекрасными манерами. Вон как бережно накинул на плечи супруги поблёскивающий светлым золотом плащ, даже сам пристегнул изящными брошами тонкой восточной работы, привезёнными из Иерусалима. А потом Потом Клэр только возмущённо всплеснула руками, и бароны и баронесса Гронвудский схватились за руки и, словно неугомонные дети, перепрыгивая через ступеньки, побежали вниз. Ну кто так делает? Кто может их приструнить? Да и зачем? подумала солидная матрона, добродушно улыбаясь. Однако в большой зал Гронвуда супруги входили уже как высокочтимая пара, рука об руку, с самодостоинством и великолепием, ведь бароны и баронесса в своих владениях Это те же правители, на которых взирают с восхищением и преклонением. Зал Гронвуда был украшен и сиял огнями. По пути Милдред перебросилась парой слов с няньками, нёсшими за ними запелёнотых новорождённых малюток. Ласково улыбнулась сыну. Артур на ходу переговорил с ответственным за музыкантов Рисом, удостоверился, что недоразумения господня посмел бы теперь кто так называть уважаемого министреля барона За всем проследит, и музыка зазвучит как раз в тот момент, когда королевская чета вступит под своды зала. Во дворе замка было полно народу. Слуги, вымытые и наряженные, столпились перед высоким крыльцом. Важный синешаль Торкель отступил в сторону, давая проход господам. При этом Милдред заметила, как он перемигнулся с одной из её камеристок и подумала: "Давно надо подыскать Торкелю невесту, а то этот твердопрах никак не угомонится". даром, что почти никогда не снимал перчатки с левой руки. Её поколечили при нападении на Гронвуд. Однако сумел так преподнести своё увечье, что покорённым глупышкам это казалось значительным, как шрам, полученный рыцарем на турнире. К барону с супругой подошёл взволнованный аббат Мэттиу. Он принял сан, когда супруги из Гронвуда основали неподалёку небольшое бенедиктинское аббатство. Сейчас Мэттиу в новой сутане и бархатной плоской шапочке заметно нервничал, что казалось даже странным для столь достойного всеми почитаемого настоятеля. «Король с королевой уже в первом дворе, а вы все мешкаете. Вон и матушка Бенедикта места себе не находит». Но Батиса Бенедикта, похоже, успокоилась и стояла на крыльце с самым довольным видом. Прибывшая не так давно из Шропшира, тетка Артура была восхищена Гронвудом, ведь она покинула эти края, когда замок только собирались возводить. Теперь же уверяла всех, что только такой замок и должен был достаться её воспитаннику. О своём родстве с молодым бароном Бенедиктом не распространялась, но осталась довольна, узнав, что по округе идёт слух, будто Артур де Шампер состоит в родстве с Генрихом Плантагенетом. Она сама старалась поддерживать эти разговоры, но когда кто-либо пробовал уточнить, какова степень подобного родства, настоятельница принимала самый загадочный вид, и из нее нельзя было выудить ни слова. «Может, вам преподобная Тилия подскажет?» ссылалась Бенедикта на настоятельницу Святой Хильды, прекрасно понимая, что никто не посмеет приставать к святой женщине с подобными расспросами. Сейчас обе аббатисы стояли рядом с И, как и все, наблюдали, как под аркой ворот появился блестящий кортеж, во главе которого ехали Генрих Плантагенет и Элеонора Аквитанская. Венценосные супруги восседали на прекрасных белых лошадях, оба были в сверкающих венцах и белоснежных одеяниях, а мантии обоих были ярко-алыми. И если у королевы мантия струилась на круп ее лошади и не спадала сзади почти до земли, то Генрих к таким излишествам был просто не способен. Его плащ едва ли достигал ему до ляжек, отчего в Англии к нему уже прикрепилось новое прозвище Генрих короткий плащ. Но Генрих ус его неуёмным темпераментом так было удобнее. Он и сейчас резко соскочил с лошади, не дожидаясь, пока подоспеют грумы, и сам же снял с седла свою королеву. Встречающие опустились на колени, и Генрих шёл среди них, видя улыбающуюся Элеонору за самые кончики пальцев. Какая прекрасная у нас королева, переговаривались в толпе. Элеонора это слышала и выглядела довольной, несмотря на то, что рука Генриха столь стремительно вела её, что подхватившие королевскую мантию фрейлины едва поспевали за виценосной щетой, а она сама чуть ли не выпрыгивала из горностаевого облечья мантии. И всё же, когда Генрих поднялся на корольцо и жестом позволил всем встать, Элеонора первой улыбнулась Артуру и Милдред. Вы, как всегда, очаровательны, месье Артур. Приготовили ли вы нам пару ле? Ле стихотворное повествовательное произведение, исполнявшееся под музыку. Или баллад, чтобы потешить нашу душу. Ах, Генрих, я так рада, что в Англии есть хоть один истинный лорд-трубадур, с коим мне приятно общаться на тему музицирования. А вы, мадам, ах, какое платье! Но вы всегда были щеголихой. Когда-то мои дамы, подражая вам, вообще перестали украшать наряды вышивкой, а теперь, теперь и это мода опять станет самой распространённой. Генрих смотрел на Артура и улыбался. Он никогда не скажет во всеуслышание, что это его брат, но не любить его не может. И Артур, видя тепло в серых глазах младшего брата, чуть усмехнулся, а тот подмигнул ему в ответ. Ну, а где наши новорождённые? обратился король к Милдред. готов спорить, что если они хоть немного будут походить на вас, мадам, то однажды станут одними из самых прелестных невест в моём королевстве. Элеонора тут же пожаловала взглянуть на ту из малышек, какую нарекли в её честь, а потом были преподнесены дары для мирно спавших на руках кормилец малюток. Две великолепные диадемы из светлого золота и мерцающих сапфиров. Учти, негромко шепнул Генрих Артуру. «Моя мать лично выбирала подарки и приложила к этому не меньше усердия, чем когда Элеонора родила нашего второго сына Генриха. Ведь у меня родятся только сыновья», — добавил он с гордостью. Артур же сказал, что счастлив, что у него есть дочери, ибо сын и наследник у него уже есть, и он взял за руку сына Уильяма. Генриха и Элеонора видели мальчика и ранее, когда Артур и Милдред заезжали к ним по пути из Святой Земли. и оба отметили, что Уильям де Шампер похож как на Генриха, так и на Матильду Анжуйскую. Правда, в отличие от коренастых плантагенетов, Вилли обещал стать рослым и длинноногим, как Артур. Когда прозвучали слова приветствия и была выпита полагающаяся чаша мира, все отправились в часовню, где был проведен обряд крещения. И если крестной матерью была Элеонора Аквитанская, то крестным стал командор английских тамплиеров, сэр Ричард Гастингс, занявший этот пост, так как новый король считал, что старый глава ордена Осто де Сент-Омер слишком уж был предан прежней династии. Позже на Перу Гастингс говорил Артуру, «Я все равно не оставил Оста, и он служит при мне. Я не могу предать друга». «В этом весь вы, сэр Ричард, и я счастлив, что столь благородный человек оказал мне честь, став крестным моих дочерей». Нарушив при этом кое-какие постулаты нашего ордена, заметил Гастингс. Но даже великий магистр храма не стал против этого возражать. Узнав, что так, я сближусь с новым королём Англии. В зале Гронвуда было оживлённо и весело. Здесь всегда умели проводить грандиозные празднования. Но между музыкой и танцами король негромко переговаривался с Артуром, спрашивался, какие работы тот провёл в Малмсбери, когда собирается туда наведаться. Интересовало Генриха и то, как идет укрепление маноров Артура де Шампера на границе с Уэльсом, насколько уже восстановлен Тевесток, когда окончат стену в Орнелле и сколько людей у Артура в Круэльской башне. Ибо Генрих не оставлял своих планов завоевать непокорный Уэльс. О многом говорилось за столом. Вспомнили и последние годы правления короля Стефана. Артур уже знал, что после того, как Стефан окончательно подтвердил права Генриха как своего наследника, Они вместе совершили поездку по стране и никогда ещё к Стефану не относились с таким почтением, как в это время, ибо наконец-то прекратились войны, были снесены построенные в годы анархии разбойные замки, и дороги Англии вновь стали безопасными. Стефан и Генрих ладили между собой, и юный Плантагенет относился к старому королю с полагающимся уважением. Теперь он уже не опасался оставлять Англию, когда вынужден был вернуться на континент. дабы уладить дела со своим братом Жофруа, которого осадил в Нанте, пленил, и хотя он опять во всеуслышание признал его права на графство Анжуйское, особой воли однако так и не дал. Пока Генрих решал дела на континенте, Стефан продолжал править Англией. Правда, недолго. Короля всё больше донимали боли в сердце. В итоге он тихо умер ночью 2 года назад, и как и указывалось в его завещании, был похоронен подле своей супруги и сына в аббатстве Фаверши. Вскоре после этого архиепископ Тобальд Кентерберийский короновал Генриха и Элеонору в Вестминстере. Милдред и Артур об этом узнали не сразу. Тогда они всё ещё пребывали в Святой земле, но едва новость дошла до них, сразу же решили вернуться в Англию. К тому же именно тогда Милдред поняла, что беременна. И вот они были тут, в окружении домашних друзей, родственников и представителей знати и духовенства. спешивших высказать им свое расположение, ибо все уже поняли, что новый барон Малмсбери и Гронвуда пользуются особым расположением короля Генриха II. Так на пир прибыл граф Арунделл со своим многочисленным потомством, но уже без супруги. Мир ее праху. Присутствовал на пиру и Гуго-Бигот, даже намекал Артуру, что было бы неплохо обручить его младшего сына, тоже Гуго, с одной из новорожденных близняшек. Но Бегот давно хотел породниться с Гронвудскими лордами. Однако Милдред попросила мужа, чтобы подобного сближения не произошло. Она ничего не имела против самого графа, но не забыла, что её матушка не долюбливала этого человека. Говорили за столом и о Генри Винчестерском. После кончины венценосного брата епископ удалился во Францию, в монастырь Клюни, где посвятил себя молитве и благотворительности. Правда, недавно епископ вернулся. Он постарел, стал прихваривать. Вот и решил провести последние годы в своём городе Винчестере, возле так любимого им зверинца редких животных, о которых ныне пишет познавательный труд. Ещё обсуждался неожиданный брак вдовы принца Юстоса, Констанцы французской. Её так долго считали помешанной и бесплодной, что были удивлены, когда стало известно, что Людовик выдал сестру за графа Тулузского. И, как поговаривают, Констанца уже ждёт ребёнка. К удивлению Милдред, в свите короля оказался и новый граф Херрифордский Вальтер Фицмиль. Он старался держаться с особой учтивостью, но супругов больше волновала участь его старшего брата. Оказалось, что Роджер, едва окончились военные действия, неожиданно для всех пожелал постричься в монахе в Глочестерском аббатстве. Прожил он там недолго, к вящей скорби Вальтера, у которого едва ли не слезы навернулись на глаза, когда он поведал, о безвременной кончине старшего брата. Да, многие умерли после окончания войн за корону. Тот же Ранульф Честерский. Ходили слухи, что графа отравил один из его соперников, у которого Северный Честер некогда воевал замки. Однако король Генрих не очень скорбел о смерти столь сильного и непокорного лорда, даже говорил, что у него было бы немало проблем оставиться своенной Ранульф в живых. Но это были грустные темы, а на Перуна надлежало веселиться. И вновь звучала музыка, выступали певцы, кружились в танце пары, а когда наступил вечер и зажгли больше огней, присутствующие с водушевлением внимали дивным историям о легендарном короле Артуре. Гостям особенно нравилось, когда эти истории рассказывал барон Гронвуда, который аккомпанировал себе на лютне к вящему удовольствию королевы Элеоноры. Ему весьма ловко подыгрывал рыжий менестрель Валиец Рис. а также солидный местный батмаетю, что очень подивило собравшихся. Королевская цита гостила в Гронвуде почти 10 дней, и всё это время продолжались празднества, охоты, пикники и конные прогулки. Благо, октябрь в этом году выдался солнечный, а дичи в фенах было столько, что к столу каждый раз подавалось свежее мясо. А завершилось всё великолепным турниром, о котором ещё долго говорили в округе. Потом гости шумной толпой оставили Гронвуд, и хозяева смогли наконец-то передохнуть. Когда отбывала аббатисса Атилия, она неожиданно попросила встречи с супругами и поведала, что среди заводий Фенов поселился некий отшельник, который ведёт скромную жизнь в трудах и молитвах. Но Атилии сообщили, что это никто иной, как Хорса из Фелинга, бунтавщик и родич миледи Милдред. И как теперь с ним быть? — спросила Атилия у лорда и леди Гронвуда. Милдред промолчала, представив мужу вынести решение. — Пусть там и остается, — ответил после краткого раздумья Артур. Мать Атилия только улыбнулась и согласно кивнула. В последующие годы Милдред и Артур оставались одной из самых блестящих и почитаемых пар в Англии. И хотя Артуру приходилось часто уезжать, то он воевал с Генрихом Уэльсе, то отстраивал и расширял свои владения в Малмсбери. то его вызывала к себе в Нормандию императрица Матильда, сама так более никогда и не навестившая страну, за которую ранее столько боролась. Он всегда, как на крыльях, спешил в Гронвуд, который давно считал своим домом и в котором его ждала красавица жена. Генрих Плантагенет правил вместе с Элеонорой много счастливых и полных свершений лет. Вместе они скакали из одного владения в другое, торопясь то на битву, то на празднества. вместе вершили суд и создавали законы, подтверждали права церкви и городов, и трон королевы Элеоноры всегда стоял подле трона Генриха. Англия стала при них сильной страной. Ужасы многолетней анархии забылись, в графствах появились королевские судьи, стали собирать налоги, а на непокойной границе с Шотландией вновь возвели укреплённые башни. Так что Генрих остался в истории Англии под новым прозвищем Генрих законодатель, и по словам хрониста, весь народ полюбил короля, ибо он творил справедливость и установил мир. Но именно королева Элеонора сделала его двор одним из самых великолепных в Европе. При этом она успевала рожать ему детей, и не только мальчиков. Так что Генрих стал отцом и будущей Матильды Баварской и Элеоноры Кастильской и Жоанны Сицилийской. Были у них ещё и сыновья, появившиеся после тех, что умерли в младенчестве. И самыми известными из них со временем стали прославленный Ричард Львиное Сердце и Иоанн Безземельный. Генрих и Элеонора выгодно устраивали браки своих детей и благодаря своей умелой политике и успешным войнам создали целую империю, которая осталась в истории под названием Анжуйской. И всё же мир в правление Генриха был весьма непостоянным. Увеличивая свои и без того огромные владения, Генрих жил, балансируя на грани войны с Людовиком французским и другими соседними правителями. Немало хлопот доставляли ему и братья. Императрица Матильда всячески старалась примирять сыновей, улаживая споры между ними. Но вскоре оба брата Генриха умерли: Жофру из-за полученного в одном из сражений ранения, а Гийом из-за несчастной любви. Этот мечтательный юноша вдруг вспыхнул страстью к вдове Уильяма Душки. Младший сын Стефана умер молодым, а его вдова Изабелла, красивая и богатая, настолько пришлась по сердцу Гийому, что он попросил её руки. Но этому воспротивился влиятельный архиепископ Англии Томас Беккет, сочтя, что Гийом и Изабелла имеют близкое родство, и брак между ними невозможен. Но впечатлительного юношу это оказало столь сильное влияние, что он стал тихо угасать, пока однажды не умер, совсем молодым. И это послужило началом разрыва отношений между Томасом Беккетом и королём, окончившегося трагедией, убийством прилата. Но это уже другая история. Пока же Генрих шёл наперекор всему и считал, что нет в мире ничего такого, чтобы ему не подчинилось. Он взялся даже завоевывать Ирландию, положив начало британскому влиянию на этом острове. Воевал он и с Уэлсом, но это была затяжная война, в которой Генрих то выигрывал, то вынужден был отступать, даже однажды чуть не попал в плен. Валлийцы с их методами лесной войны никак не хотели подчиняться своему равному английскому королю. В итоге перемирия сменялись новыми военными действиями, и так продолжалось много лет. Но именно в Уэльсе Генрих встретил прекрасную Розамунд. Но именно в Уэльсе Генрих встретил прекрасную Розамунд. Влюбился в неё, потерял от неё голову, поселился в замке Вудсток, где тайно навещал, стараясь, чтобы об этом не узнала его королева, ведь Элеонора старела, а Розамунд была так хороша. Она рожала Генриху сыновей, а он никогда не оставлял своих детей без присмотра и заботы, будь то дети от Ависы или от Розамунд. Однако Элеонора обо всём узнала. Легенда гласит, что именно она отравила Розамунд, после чего началась её многолетняя вражда с супругом. И уже никто не вспоминал, как эти двое любили друг друга. Зато вся Европа обсуждала, как Элеонора настроила против Генриха его сыновей, как хотела отобрать у него свои владения, и как Генрих был вынужден повести войска на некогда обожаемую супругу и собственных детей. Но именно эта война подорвала силы неугомонного Генриха, и в результате он умер гораздо раньше Элеоноры. Она же и после его кончины продолжала влиять на европейскую политику, оставаясь до конца живой, умной и исполненной непередаваемого обаяния. Умерла Элеонора, когда ей было 82 года, и перед смертью попросила похоронить ее в аббатстве фон Тевро в Нормандии, рядом с человеком, которого некогда сильно любила, и которому ничего не могла простить Генрихом. Но эти события не коснулись Гронводской пары в любви и согласии живущей в своих имениях. У них было шестеро детей, и своего последнего ребёнка Милдред родила, когда ей было уже под 40. А это явный знак, что супруг любил её с прежним пылом, несмотря на годы. И как бы ни складывались отношения в семье Генриха и Элеоноры, Артур и Милдред всегда пользовались их милостью. и всё больше людей говорили, что это потому, что они родня Плантагенета. Правда, каково на самом деле это родство, никто никогда так и не узнал.